Ясмин. Сегодня вторник или среда, я не знаю точно. Что я могу сказать с уверенностью, так это то, что сейчас половина первого. Я только что сходила в туалет. Фрао Барлев ещё не поднималась, в животе начинает торчать. Ещё я знаю, что стук в дверь, который заставил меня подскочить в кресле неверный. Не тот порядок: три коротких и два длинных. Тук-тук-тук. Тук-тук. Я трога глаза, недосып с прошлой ночи, и прислушиваюсь. На кухне капает из крана. Голу уличное движение за окном. Грохот отбойного молотка. Вот снова стук в дверь. Слишком энергичный и не в той последовательности. Тук-тук-тук-тук. Четыре коротких. Я осторожно пересекаю гостиную. На ногах у меня толстые шерстяные носки. Моя тень гротескно вытягивается в тусклом свете лампы, что стоит на столике рядом с креслом. Тук-тук-тук, три коротких. Я замираю. Может, всё-таки фрау Барлев? Я двигаюсь дальше. Нельзя издавать ни звука. Крадусь по коридору. Моя тень, как мрачный авангард, скользит по голому ламинату к входной двери, а я следую за ней. Тук-тук, тук-тук. Четыре коротких. Я бросаю взгляд на дверь в спальню. Снаружи перед входной дверью поскрипывает половица, словно кто-то нетерпеливо топчется. Я слышу женский голос: "Осторожно, есть кто?" И затем: "Фрау Грас, вы дома?" Это не фрау Барлев. Я приближаюсь к входной двери, сердце мечется в груди. В дверной глазок вижу женщину. Может из полиции прибыла с основами вопросами, или настырная репортёрша выяснила, где я живу и хочет выведать подробности, о которых я предпочла бы умолчать. Оба варианта лишь усиливают дрожь в теле. Я не хочу открывать и уже повернулась спиной к двери, как снова слышу голос. Фрау Грас, если вы дому откроете, пожалуйста. Меня прислала фрау Барлев. Всем своим телом я чувствую подвох. И единственное обоснование этому неправильный стук. Слева позади меня стоит комод. Я вслепую протягиваю к нему руку, бестолково шаря в поисках оружия, не отводя глаз от запертой двери. Задеваю фотографию в рамке, и она бьётся о пол. Я испуганно отдёргиваю руку. "Фрау Грас, вы дома?" спрашивает женщина за дверью, вероятно, заслушав шум. Я делаю вдох, поворачиваю ключ и осторожно приоткрываю дверь. Женщина примерно моего возраста, короткие томатно-красные волосы, чёлка падает на лицо. Она смущённо улыбается. О, как хорошо, а я уж думала, не застану вас. Я сканирую её внешность, отмечаю джинсы и футболку и небольшую кастрюлю в руках. Я принесла поесть, фрау Грас. Кто вы? Женщина неопределённо кивает через плечо. Ах, да, здравствуйте. Меня зовут Майя, я соседка фрау Барлев, тоже живу на третьем этаже. Фрау Барлев сегодня утром уехала к сыну и попросила меня передать вам обед. Вот. Она кивает на кастрюльку. Она приготовила перед отъездом. Да, и вот ещё. Она склоняет голову к левому плечу. Под сгибом руки у неё несколько конвертов. Свёрнутая газета и рекламные буклеты. Я и вашу почту захватила. Фрау Барлев сказала, что вы поправляетесь после серьёзной операции и вам ещё трудно ходить. Да, я отвечаю без раздумий, но в то же время задумываюсь, возможно ли такое. Действительно ли Майя не знает, кто я? Неужели фрау Барлев так и не рассказала ей о жертве с пятого этажа? Сама-то фрау Барлев узнала обо всем еще неделю назад, когда меня только выпустили из больницы. В сопровождении мамы и полицейского я тащилась по лестнице на свой этаж, а она, согнувшись пополам, как раз подметала у себя под дверью. Я сутулилась и прерывисто дышала, сломанные ребра заживали согласно плану, но от резкой боли до сих пор на глазах выступали слезы, особенно когда приходилось напрягаться. На лице мелкими бурыми треугольниками заживали порезы. Кожа местами еще отливала желтым на месте гематом. Завидев меня, фрау Барлев опустила веник и вымолвила. «Ох ты ж, Господи!» Не только мой внешний вид, но и визиты полицейских, которые появлялись здесь в связи с моим исчезновением и наверняка опрашивали соседей, должны были навести ее на соответствующие мысли». И в довершение репортажей в СМИ я стала женщиной из хижины и сомнений быть не могло. Хоть в прессе моё лицо появлялось из соображений безопасности с чёрной полосой поверх глаз или разбитое на пиксели, не так уж сложно было свести одно с другим. "Ну вы же знаете, у фрау Барлев тоже проблемы с лестницами из-за бедра", признаётся женщина. "А я всё ещё гадаю. Действительно ли события последних месяцев могли пройти мимо неё, или же ей хватает тактичности, чтобы воздержаться от реплик вроде тех, какие говорят в присутствии жертвы, вроде: "Ох ты ж, господи!" или "Всё будет хорошо". От сочувственных и в то же время алчных взглядов, которые рентгеном просвечивают мою одежду и пытаются просканировать тело в поисках следов насилия. Я киваю и говорю: "Да, бедро Она с ним давно вместе. Поэтому фрау Барлев забирает мою почту только в те дни, когда сама вынуждена выйти из дома за покупками или к врачу, и не предпринимает без необходимости походов на первый этаж, где расположены почтовые ящики. Вернее сказать, не делает лишних усилий только ради меня. Заметила, что ваш почтовый ящик битком набит, вот и подумала: я вас раньше здесь не видела. Заключаю я Меня? Это да, я вас тоже ещё не встречала. Я живу тут всего пару недель. Напротив фрау Барлев? Да. Она кивает и снова улыбается. Но там проживает семья Хилднеры. Они съехали. Этого я не знала. Ну вот. Она пожимает плечами, от этого движения почта сыпется на пол. А чёрт. Женщина смеётся и протягивает мне кастрюльку. Я забираю кастрюльку и наблюдаю, как Майя опускается на корточки, чтобы собрать почту. «Да уж, рук на все не хватает», — она хихикает. «Секунду», — говорю я и отступаю за дверь, чтобы поставить кастрюльку на комод и помочь ей. «Да я уже все», — она протягивает мне конверты и буклеты сквозь щель. «Да, и фрау Барлев сказала, чтобы я забрала посуду за прошлые дни». Я вспоминаю о кастрюльке, в которой был гуляш, и жаропрочной форме с картофельной запеканкой, и миску с салатом, оставленные под дверью на коврике. Хотя надпись "Добро пожаловать" на нём уже не актуальна. И снова подступаю к приоткрытой двери, Майя всё ещё улыбается. Простите, я заставляю себя улыбнуться. У меня пока руки не дошли помыть. Да я сама могу перемыть, просто отдайте мне всё. Мне представляется, как я мечюсь по кухне, престыженно соскребаю остатки еды в мусорное ведро, а входная дверь открыта на распашку, и в проёме стоит посторонняя женщина, якобы пришедшая по просьбе фрау Барлев, и теперь ей открыт доступ в мою квартиру. Я чувствую, как накатывает лёгкая паника, абсурдная, но не подвластная разуму и логике. Майя принесла мне еды и хочет забрать посуду, Что ей нужно в моей квартире? Что она может мне сделать? Я лихорадочно соображаю, однако на ум не приходит благовидного предлога, чтобы закрыть дверь перед её носом, пока Майя дожидалась бы меня. И причин стоять здесь как идиотка тоже нет. Даже не знаю, грязную посуду да ничего страшного серьёзно. Майе улыбается. Фрау Барлев прислала её Чтобы я не умерла с голоду, нет причин стоять перед ней подобно той, кем я быть зареклась. Несчастной жертвой, травмированной на всю оставшуюся жизнь, которая во всех и вся чует угрозу. Довольна и того, что я никак не заставлю себя пригласить новую соседку войти, пока собираю грязную посуду. Раньше, когда Керстен еще жила здесь, у нас постоянно бывали люди, которых мы едва знали. Их просто приводили с собой другие, которые так же, как и мы, любили повеселиться. Десяток человек ещё не вечеринка, говорила Кирстен и смеялась. Добро пожаловать из прошлой жизни. Я решительно киваю, поворачиваюсь как на поводоке и спешу на кухню. Дверь в квартиру открыта на распашку. Сердце колотится где-то в глотке. Я торопливо складываю жиропрочную форму и маленькую кастрюльку в большую салатницу. На стенках улечичительным узором засохли потёки майонеза. Как я докатилась до того, что пожилая женщина готовит для меня, и я не удосуживаюсь даже помыть её посуду. Тебе должно быть стыдно, Лена. У тебя вообще есть манеры? Где-то ещё должен быть контейнер. Я поворачиваюсь вокруг своей оси. Носки скользят по кафельному полу, и я хватаюсь за край столешницы. Входная дверь открыта на распашку. Майя, которую я прежде никогда не видела, которая по её же словам недавно сюда заехала, и её голос. Как вы там, фрау Грас, вам помочь? Нет-нет, кричу я. Контейнер, чёрт этот контейнер. Где же контейнер? Я распахиваю дверцу посудомоечной машины. И действительно, контейнер каким-то образом оказался в посудомойке, хотя несколько чашек и приборы всё ещё дожидаются, когда я включу нужную программу. Я выуживаю контейнер из решётчатого отсека и шестствую со стопкой грязной посуды из кухни в прихожую, которая по-прежнему распахнута, открывая взору лестничную площадку. Стопка посуды громыхает в моих трясущихся руках. Моей нет. Моя исчезла. У тебя едет крыша. Майи здесь не было. Её вообще не существует. Остались только мы. Мы твоя семья. Я бросаю взгляд на комод, кастрюли и почта доказывают, что Майя была здесь. Я оставляю посуду на пол и выглядываю за дверь. На площадке никого. От Майи ни следа. Я прислушиваюсь, шагов тоже не слышно. Как можно тише закрываю дверь и осторожно оглядываюсь через плечо. Сердце колотится в убийственном ритме. «С чего бы ей проникать в мою квартиру?» — спрашивают разум и логика. «На то есть причина!» — вопит паника.